Глава 9. Алёна. Покровский вышагивал рядом. Он протянул ко мне руку, и я шарахнулась от него в сторону, но поняла, что он уже опустил руку, а на моей голове оказался надет капюшон. Холодно, пояснил мужчина. Я отвернулась, чтобы не смотреть на его лицо. Автобусная остановка была пустая. Нужный мне маршрутный автобус уже отъехал. Значит, нужно подождать следующий, минут 15 или 20. Жаль, не успела совсем немного. Тогда Покровский точно отстал бы, не став пачкаться поездкой на общественном транспорте. Я опустилась на сиденье остановки. Покровский остановился прямо передо мной. Губы щекотало желанием выплюнуть ругательство или послать мужчину к дьяволу. Но разговор будет означать вербальный контакт, а мне хотелось как можно скорее избавиться от его присутствия. Алёна, послушай меня, пожалуйста. Покровский присел на корточки и посмотрел на меня снизу вверх, пытаясь заглянуть в лицо. Да послушай же, повысил голос немного. Это была первая вспышка раздражительности, показывающая, что и он нервничал под коркой ледяного показушного спокойствия. Произошла ошибка, веришь? Невольно я перевела взгляд на его лицо и оказалась поймана его магнетическим взглядом, как у гипнотизёра. Я ошибся. принял тебя за другую девушку. Ты очень похожа на мою бывшую невесту, Покровский смотрел мне в лицо. Тогда ты была очень сильно на неё похожа. Он достал телефон и показал мне фотографию. Девушка на экране выглядела так, будто мы были близнецами, только она выглядела опытнее меня. Кричащее красное платье, белокурые волосы, закрученные легкомысленными локонами и яркий, призывный макияж. Весь сильно похожа, как две капли воды. сообщил Покровский, пряча телефон в карман пальто. Потом он двинулся, обхватив мои колени ладонями. Я повела ногой в сторону, уходя от обжигающего прикосновения. Можешь ударить меня коленом в лицо. Несмешная шутка. Покровский тут же переложил ладони на лавочку, выставив их по обеим сторонам от моих ног. Сейчас я вижу разницу, но тогда ты была очень похожа. В том состоянии я перепутал тебя с ней, в невменяемом состоянии. Уточнила я, злясь на себя. Мне казалось, что моё согласие с его словами это крохотные, но цепкие крючочки, позволяющие хоть немного, но оправдать насильник в чужих глазах. Мне ничего не хотелось знать о причине случившегося насилия. Извини, Покровский выпалил единственное слово очень быстро и сжелчестью, будто слова извинения были раскалёнными камнями, обжигающими его язык. Он не привык оправдываться и извиняться, и ему даже короткое слово из шести букв давалось с огромным трудом. Ты уже извинился, пухлым конвертом. Нет, это был не я. Мой брат решил всё за меня. Я зацепилась за его слова и вернула их. Очень удобно, Покровский. Я как две капли воды похожа на твою невесту, брат закрыл всем рты деньгами. Получается, что ты невинный агнец. Очень удобно. Все плохие, а ты жертва обстоятельств. А ты жертва обстоятельств. Я выглянула на дорогу и поблагодарила судьбу за автобус, приехавший раньше положенного времени. Вскочила, едва не задев коленями лицо мужчины. Жертва ты, а не я. Я хрен знает, кто в этой ситуации. Урод, монстр, чудовище, насильник. Перечисляла я, отсчитывая мелочь для оплаты за проезд. Наверное, ты права. Автобус остановился напротив, и я поспешила к нему. Он был набит битком. Сзади на меня напирало крепкое, сильное тело ещё одного шедшего. Но поговорить-то мы можем, правда? Неужели Покровский не отстал? Я не верила своим глазам, но мужчина не побрезговал запрыгнуть в переполненную маршрутку. "Я не хочу с тобой разговаривать". Он стоял рядом, непозволительно близко. Я почти задыхалась от близости мужского твёрдого тела и умопомрачительно свежего аромата парфюма, которым перекрывала фоновую мешанину всех прочих запахов в маршрутке. Чёртов токсикоз сделал меня чересчур восприимчивой к запахам, но аромат парфюма Покровского мне нравился, даже через чур. Хорошо, я буду молчать. Рядом Меня раздражало мимолётное трение наших тел друг о друга в полной маршрутке. Эти случайные столкновения напоминали мне о других прикосновениях, которые хотелось забыть. Пусть даже я не помнила очень много о том, что было, происходило, как будто не со мной. У тела короткая память, у опьянённого и накаченного наркотиками тем более. Сейчас меня больше всего волновала не близость Покровского, а его семя, решившее прижиться во мне. На очередном крутом повороте Покровский обнял мои плечи рукой, прижимая к себе, обнял и не захотел отпускать. Мужчина наклонился, чуть задевая губами волосы. "Я мог бы пригласить тебя в ресторан, чтобы мы обсудили". "Мне нечего с тобой обсуждать, Покровский. Ты беременна. Это не считается". Кто-то услышал слово беременна и начал костереть пассажиров, чтобы уступили беременным место. "Сидите, мне на следующей остановке уже выходить". Успокоила я женщину, решившую подняться со своего места. Через пару минут автобус остановился. Мне нужно было выходить. Покровский опять оказался быстрее и проворнее меня. Он вылез первым из маршрутки и без разрешения обхватил меня своими руками, переставляя словно игрушку или ребёнка на асфальт. Убери свои руки. Не цепляйся за меня. Я вывернулась из его объятий и ускорила шаг, пускаясь едва ли не бегом в сторону нужного дома. Мужчина догнал меня, а потом нагло встал перед дверью подъезда, прислонившись к ней. Он мешал мне войти в подъезд. Убежать не получится. Догоню, найду. Это не смешно. Для меня не смешно. Уйди, пожалуйста, выкрикнула я, понимая, что день меня вымотал до предела. Мне тоже не смешно. Я хочу поговорить и, возможно, что-то исправить. Хоть ты мне и не веришь. Нет. Не верю. Сгинь. Займись своей успешной жизнью. Может быть, это знак, что пора заняться не только своей жизнью. Дверь подъезда открылась, толкая мужчину в спину. Это знак, что тебе нужно свалить. Покровскому пришлось отойти. Я быстро забежала в подъезд, притягивая дверь до щелчка. Мужчина остался по ту сторону двери. Я перевела дыхание и поднялась по лестнице на нужный этаж. Катя открыла дверь квартиры и сразу же провела меня в комнату. Что с тобой? На тебе лица нет. Да, кивнула. Рухнула безвольным мешком на кровать, сообщив: "Я беременна". Чёрт. Да. А ещё он меня нашёл. Кто? округлила глаза Катя. Папаша нежеланного ребёнка. Выдохнула я, бросая взгляд в сторону окна. Узнал, где я живу и припёрся туда, прицепился как клещ. Зачем? Не знаю. Мне плевать. Я к тебе напросилась, потому что дома больше нет сил оставаться. У Витька совсем крыша поехала. Он на меня бросился как бешеная псина. Я отбивалась от него силой. Покровский этот из клуба мне на голову свалился. И если бы не он, не знаю, что со мной бы сделал Витёк. Я поняла, что мои слова можно расценить как будто я выгораживаю Покровского или благодарна ему за непрошенное спасение от сводного брата. Но это было не так. Ведь Катвой его надо вообще за решётку засадить. Вставила несколько слов подруга и выжидающе посмотрела на меня. А с этим что? Я не поняла. Зачем он нашёл тебя? Дела же не стали заводить, и тебе денег заплатили? Да. Я обняла себя за плечи. Только по словам Покровского за него всё брат раскидал, чтобы не было неприятностей. Сам Покровский просто так рядом прогуливался. Только это не объясняет, и зачем он к тебе пришёл? Задумалась подруга, пытаясь понять мотивы мужчины. "Я, видишь ли, похожа на его бывшую невесту. Он перепутал". "Перепутал? И что ему теперь от тебя надо?" Я вскочила с кровати, бродя по комнате. "Не знаю, хочет поговорить". "Поговорить, представляешь?" Я сжала кулаки. Наглый, беспринципный, как будто всё можно вот так по щелчку пальцев забыть. Очередной забег по крохотной комнате закончился у окна. Я осторожно выглянула в окно, выходящее во двор. Возле подъезда расхаживал высокий мужчина. Он курил, рассматривал окна дома, нервно разворачивался и снова заходил на проложенный курс. Прекрасно. Теперь он под окнами дежурить будет. Да ладно, удивилась Катя. Подруга заняла моё место у окна и сдвинула дешёвый тюль в сторону. Это он? Да, блин. Урод собственной персоной. Я села на кровать. Подруга наблюдала за мужчиной. Да вроде не урод, не смело сказала она. У него нутро гнилое, возразила я. И что ему надо? Не знаю и знать не хочу. Но он знает о беременности. Пришёл, когда меня тошнило. Катя обернулась, удивление блескалось в светло-карих глазах. Подожди, зачем ты его в квартиру запустила? Я не запускала. Покровский сам зашёл, когда я выскочила из квартиры, убегая от Витька, пояснила я. Он припугнул Витька и зашёл без разрешения. Ты просто не представляешь, насколько он наглый и непробиваемый, как стена, не подвинешь. Катя присела рядом, обняв меня за плечи, и что-то надумала. Да ничего, придётся съехать с квартиры, вздохнула я. Жизни всё равно нет. Заплатить требуемую долю не могу, на адвоката тоже деньги нужны. Надо работу найти и жильё недорогое, но сначала решу проблему с беременностью. Аборт? уточнила Катя. Да, это даже не обсуждается, заявила я, почему-то глядя в окно, за которым беспокойно расхаживал Покровский.